Глава третья Через неплотно задернутые портьеры солнце уже давно просочилось в комнату. Его нахальный луч с садистским наслаждением лупил мне прямо в глаза, но просыпаться я не собирался, а лишь недовольно ворчал и, отстраняясь от него, сползал все ниже и ниже. Конец этой экзекуции положила Милка, а точнее ее пронзительный, каркающий голосок, которому позавидовала бы самая голосистая ворона. — Гончаров, хорош дрыхнуть! Утро прошло, к тебе пришла какая-то профурсетка! — Скажи ей, что я сегодня не принимаю! Пряча голову под одеяло, пробурчал я. — Я же сказала, что сейчас тебя разбужу! Не унималась жена. — Вставай, засранец! Приведи себя в божеский вид, а я пока ее займу. Мне кажется, она богатенькая клиентка, а у меня уже деньги на исходе. — Ну что за подлая у тебя натура! — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Вот киды бы одеял, жалобно заныв я. У всех жены как жены, а мне досталась сущая ведьма. Иди уж, сейчас встану. Почисти в пёрушки. Уже через 10 минут я рассматривал пришельцу лет 30 отроду. Пухленькая блондинка невысокого роста, выглядела довольно аппетитно. Чуть вздёрнутый носик, синие глазки, чувственный ротик и розовые кукольные щёчки. Было невозможно обойти вниманием. По крайней мере, если бы она предложила мне часовую прогулку где-нибудь в дебрях у Сурийского края, то я бы, не задумываясь, согласился. Итак, в чем дело, мадам? Выступил я этаким краснозадым селезнем. Я вас внимательно слушаю, но сперва представьтесь и скажите, кто мне вас рекомендовал. Соседка снизу, Ольга Степановна, та, которую вы в прошлом году затопили. Точнее, не она сама. А ее дочь и моя подруга, Кира Дубовская, она мне вас рекомендовала, как проницательного и бескомпромиссного сыщика. Ну уж, прямо и так, — застенчиво засмущался я, — ваша Кира Дубовская несколько преувеличивает, хотя некоторые вопросы мне и в самом деле удавалось разрешать успешно. Но ближе к делу я вас слушаю. — Меня зовут Инна Николаевна Соколовская, — доверчиво глядя мне в глаза представилась она. А можно просто, Инна. Меня все так зовут. Наверное, потому что всю свою жизнь, 18 лет, я проработала в универмаге, в секции детских игрушек. Вот, поставила она точку и замолчала, ожидая моей реакции. Это хорошая работа, одобрительно причмокнул я. Хорошая игрушка вызывает в ребёнке положительные эмоции, воспитывает в нём добро и любовь к людям, выдал я и тоже замолчал, потому как на этом кончился запас моих педагогических знаний. Да, конечно, нарушила она затянувшуюся паузу и натянуто улыбнулась. Я люблю ребятишек. У меня дочь растёт, Вика, 15 уже взрослая. Я ещё мальчика хотела, но первый муж был категорически против. А теперь уже поздно. Мне 37 лет. Однако, искренне удивился я. Вы выглядите вы значительно моложе. Я знаю, Мне все так говорят, но факт есть факт, и никуда от него не деться. Вы в этом вы правы, факт упрямая, упорная и противная штука. Но всё же давайте мы с вами перейдём к делу. У меня не так много времени. Ой, простите, испуганно вжалась она в кресло, совсем заболталась. Неприятность в нашей семье крупная случилась, свалилась как снег на голову. Что с ней делать? Как нам лучше поступить? Мы с Володией даже и не знаем. Валодей ему и второй муж. Сегодня всю ночь не спали, но так ничего и не придумали, прямо беда. Я не знаю даже с чего начать. Как говорится, начните с начала? Поощряюще ощерился я. Да, наверное. Так будет лучше и вам понятнее. С Виктором Буровым, моим первым мужем и отцом моей дочери, мы поженились 17 лет тому назад, в 84 году. Первые 10 лет вплоть до 94-го. Прожили хорошо. Не скажу, что всё было безоблачно, но наше совместное проживание нас устраивало. А вот потом начались проблемы. Дело в том, что Виктор остался без работы и начал потихоньку выпивать с каждым разом всё больше и больше, наращивая темпы. Сначала было терпимо. Он напивался и мирно ложился спать, никого не трогал, никого не задирал. Но через 3 года, когда он устроился в какую-то шабаш-монтаж-кантору, Его поведение в состоянии алкогольного опьянения начали приносить нам с Викой определенное неудобство. Он начал ругаться, сквернословить и прогонять нас из дому. Сразу оговорюсь, что нашу двухкомнатную хрущевку нам купила моя мама вскоре после того, как мы с Виктором зарегистрировали наш брак, так что никакого права он на нее не имел или не имеет. Но все это были еще цветочки. Как могла, я терпела». Иногда запиралась в дальней комнате, а иногда, забрав дочку, уходила к соседке. Ждала, пока он успокоится. Надеялась, что он в конце концов одумается, и мы вернемся к прошлой, нормальной жизни. Но не тут-то было. Его тяга к спиртному прогрессировала, а разум все больше и больше мутнел. От слов он перешел к делу и начал меня поколачивать, но пока ограничивался за трещинами, оплеухами и пощечинами. И даже это рукоприкладство. Я ненормальная, терпела, пока в январе 99-го он не избил меня до полусмерти, избил так, что я с диагнозом сотрясения мозга, неделю провалялась в больнице. Пришла мама с Викой и сказала, «Все, дочка, хватит, или ты подаешь на развод, или я забираю у тебя Вику». А я и сама уже была к этому близка, и потому сразу после выписки из больницы пошла в суд и написала заявление, «Развели нас легко и быстро». Хотя Виктор и пытался качать какие-то права, но судья его мало слушала. В общем, в апреле я получила свидетельство о разводе, а на следующий день, когда он был на работе, поменяла дверные замки и поставила его вещи в прихожей. На сей раз он пришёл трезвый, ничего выяснять не стал, лишь забрал чемодан с вещами и молча удалился. Впервые за 5 лет я вздохнула с облегчением. Но рыновато я начала танцевать. Не прошло и месяца, как он дал о себе знать. «Да еще как! В мае он пришел вдрызг пьяный, а поскольку я в квартиру его не впустила, то на лестничной площадке он устроил форменное обезобразие. Он орал, как резанный, грязно матерился, колотил ногами в мою металлическую дверь, а под дверь же соседки написал на коврик. Его выступление продолжалось больше часа, пока кто-то из соседей не вызвал милицию. Его тотчас забрали, а наутро присудили десять суток». Я с дрожанием ждала того дня, когда он окажется на свободе. Я заранее знала, что меня ждёт незавидная участь. Так оно и произошло. В начале июня, когда я возвращалась с работы, он поджидал меня возле подъезда. На сей раз он был абсолютно трезв и попросил уделить ему несколько минут. Я согласилась, села на скамейку, и он добрых 2 часа клялся мне в вечной любви и верности. Но у меня уже всё перегорело и выгорело. Поэтому все его слова Тругли меня не больше, чем прошлогодний снег. Набравшись терпения, я вежливо выслушала всю эту голимакию, с единственным желанием, поскорее бы всё это кончилось, и он убрался по-свояси. В этот раз всё сошло благополучно. Выговорившись, он передал мне коробку конфет для Вики и пошёл к своей хозяйке, у которой он снимал комнату. Но я хорошо понимала, что это наши не последние встречи, а предстоят ещё новые, и нет никаких гарантий, что в дальнейшем Он будет вести себя таким же ангелом. Я оказалась абсолютно права. Примерно через месяц он вновь устроил на лестничной площадке скандал и снова получил свои 10 суток. В этот раз участковый капитан Сергеенко посоветовал написать мне заявление в милицию о том, что Виктор меня третирует, бьёт и не даёт возможности воспитывать дочь. Он обещал, что на основании этого заявления, а также на основании показаний соседей, Ему можно выхлопотать небольшой, но поучительный срок. Я отказалась. Отказалась по двум причинам. Во-первых, я боялась, что когда он выйдет, то учинит мне разборку по полной программе. А во-вторых, мне было его по-человечески жалко. А визиты Виктора участились и приняли систематический характер. Иногда он был трезв, но в большинстве случаев пьян. Он подстерегал меня на улице, ломился в дверь, мог пьяным в стельку явиться ко мне на работу. В общем, этот кошмар продолжался целый год, пока мы и подруги по работе не порешили меня женить. Это был выход, и я не очень сопротивлялась. На одной из вечеринок меня познакомили с Оловским Владимиром Валентиновичем. Порядочный, интеллигентный мужчина. Он мне сразу понравился. Работает он на заводе инженером, зарплату получает не бух весь какую, но это для меня никогда не стояло во главе угла. Мы стали встречаться, а через месяц он сделал мне предложение. Я сразу же согласилась. Так мы стали мужем и женой. После отца алкоголика Вика тоже его приняла. Начался второй этап моей замужней жизни, и начался он, должна вам сказать, прекрасно. У Володи старая копейка, которая досталась ему от отца, но нас она всё равно вполне устраивала. По воскресеньям мы втроём ездили то в лес, то на Волгу, и жизнь нам казалась прекрасной. Я опять почувствовала себя женщиной, и мне захотелось жить Тем более, что Буров, узнав про моё замужество, как-то незаметно отъял. Недолго музыка играла. В конце того года, а точнее в ноябре месяце, Виктор опять повадился ходить ко мне в магазин, а потом вновь начал устраивать скандалы в подъезде. Теперь, видимо, обидевшись, что я не ответила на его пылкую любовь взаимностью, он начал требовать раздела квартиры. Это было неприятно. Квартира приватизирована мною, но по своей глупости в своё время я вписала его в ордер. так что он имеет право на одну треть. В один прекрасный день нам все это надоело, и Володя сказал, что с этим безобразием надо как-то кончать. Сам-то он не имел физической возможности надавать ему тумаков или раз и навсегда спустить по лестнице головой вниз. «Простите, а почему?» Прерывая ее рассказ, вполне естественно спросил я. «Во-первых, потому что его рост один метр шестьдесят сантиметров, при весе в сорок шесть килограммов. Во-вторых...» У него на носу не очки, а натуральные увеличительные лупы. И в-третьих, он вообще противник физического насилия. — Вот и воздействовал бы на вашего Виктора морально, — хмыкнув, усмехнулся я. Он пробовал, причем несколько раз, и однажды вернулся с одной из таких миротворческих бесед со сломанным носом и разбитой губой. А Виктор хоть и не Шварценеггер, но здоров как буйвол. Тем более, что в юности он занимался боксом и еще каким-то спортом. В общем, после того инцидента я раз и навсегда запретил о Володьке связываться с Буровым, а тот, видя свою неуязвимость и безнаказанность, обнаглел в конец. Тогда-то Володя и придумал подключить к этому делу профессиональных людей, чтобы они за определенную плату как следует намылили Бурову шею. Через третьих лиц он вышел на некоего Олега Михайловича. Они встретились в парке, и Володя подробно объяснил ему суть задачи. Тот согласился замочить Бурова. но при этом потребовал пять тысяч долларов. Володя страшно испугался и говорит, что вы неправильно меня поняли, что мочить никого не нужно, а нужно просто как следует набить ему морду, чтобы впредь было неповадно. Это первое. А второе, денег у них таких нет, и самое большее, что мы можем заплатить, так это пять тысяч рублей. Тогда Олег Михайлович засмеялся и сказал, что за такие деньги он не подпишется даже курице рубить голову. В общем, ни до чего не дотолковавшись, они разошлись. Прошло два месяца, и на этой истории можно было бы поставить точку, но... Вчера утром, 10 марта, едва я успела проводить Вику в плавательный бассейн, раздался неожиданный звонок в дверь. Я открыла. На пороге стояли двое. Человек в штатском и молоденький лейтенант в форме. «Что вам нужно?» Удивленно спросила я. «Если что-то натворил Виктор Игнатьевич Буров, то я-то здесь при чем?» Мы с ним давно в разводе. Успокойтесь, строго сказал человек в штатском. Виктор Буров ничего не натворил и уже никогда не натворит. Впрочем, вы и сами об этом прекрасно знаете. Ничего я не знаю, возразила я, уже причувствуя что-то недоброе. Объясните и представьтесь наконец, кто вы такие? Капитан Хомич и старший лейтенант Греценко, ответил человек в штатском и сунул мне в нос служебное удостоверение. Мои зубы иначе говоря, из управления по борьбе с организованной преступностью. Нам необходимо видеть Владимира Валентиновича Соколовского. Он дома? — Да, — совершенно сбитая с толку растерянно ответила я. — Но он еще спит. — В таком случае разбудите, — приказал хомич. — Дело не терпит отлагательства. Встревоженная, в смятении, я разбудила Володю и, выйдя к непрошенным гостям, предложила им пройти в комнату. Прямо в башмаках они проперлись по ковру. и, усевшись в кресле, не стесняясь, закурили. Минут через пять появился Владимир и совершенно естественно спросил, что им от него надо. — Присаживайтесь, господин Соколовский! — ухмыльнулся Хомич. — У нас есть о чем с вами поговорить. Сначала здесь, а потом, возможно, и в отделении. — Я вас не понимаю. Усаживаясь на стул и подслеповато прищурившись, Володя начал старательно протирать очки. — Объясните, чем я обязан? — Хан еще спрашивает. Переглянувшись, ухмыльнулись менты, и Хомич спросил: "Как вам сегодня спалось? Не мучили ли кошмарики?" "Хорошо спал", пожав плечами, ответил муж. "А почему, собственно говоря, меня должны мучить кошмарики? Я вас не понимаю." "А ты, Соколовский, оказывается, у нас юморист, прямо Евгений Петросян", громко zerжал Хомич. "Ты слышал, Игорёк, он нас не понимает. Ничего, посидит недельку по последствиям, и сразу всё поймёт." Шакалом оскалился Гриценко. Там его на третий день опустят и на зону пойдёт уже не Соколовским Владимиром Владимировичем, а Соколовской Владой Валентиновной. Объясните, что всё это значит? вскричала я, вступаясь за побелевшего мужа. Ну, если вы так настаиваете, то мы вам объясним, а точнее, говоря, напомним. Игорь, покажи нашим забывчивым супругам фотографии с места преступления. Да ради бога! Швырнув пачку фотографий на стол, засмеялся Стерлей. Хоть всё это и не видели вживую, но пусть поиграют, пусть освежат память. Смотрите, макрушники, смотрите, садисты. Думаю, что такое зверское убийство, на червонец потянет. Саппасский подойдя к столу, мы с Володькой высыпали фотографии на стол и ужаснулись. Всего снимков было 6 штук, и на каждом под различным ракурсом был изображён обезглавленный труп мужчины. Он был убит в лесу. Потому что стволы деревьев присутствовали на всех фотографиях. А где голова? наивно спросила я. А вот это мы-то и хотели у вас спросить. Опять держёл хумич. Тому как не вам знать, где она находится? Это почему же? вытирая холодный пот, спросил Володя. Да потому что это вы его убили, злобно заорал капитан. И хватит уже играть в берёлки. Если ты такой непонятливый, то собирайся, едем в отделение. «Чепуха какая-то! Кто этот человек?» «Козел! Ты еще спрашиваешь!» Звонко отвесил он Володьке по щечину, а я тут же вцепилась зубами ему в предплечье. Он заорал, стукнул меня коленом в живот, да так, что я отлетела на диван и заскулила от боли. «Паскуда! Вот так ты и Виктору Бурову головенку отгрызла!» Потирая укушенное место, удовлетворенно решил он. «Какому Виктору? О чем вы говорите?» Сразу приходи я в себя, уставилась я на него, как на сумасшедшего. Вы ненормальный. Какой Виктор Буров, ваш первый муж? Уже спокойно ответил Хомич. Ну что, будем колоться или по-прежнему морочить нам мозги и крутить хвост валаба крукрода? А почему вы решили, что это труп Виктора Бурова? Разглядывая фотографии, задумчиво спросил Володя. Голова-то у него отсутствует. Э потому что недалеко от трупа Мена нашли записную книжку с паспортными данными на первой странице. Улыбаясь, услужливо ответил Хомич: "Грязно работаете, господин Соколовский. Головку отрезали, а такую важную улику оборонили. Да и что с вас взять? Одно слово дилетант". В общем, я предлагаю вам всем чистосердечно признаться, так как чистосердечное признание суд обязательно учитывает. Признайтесь, это облегчит вашу душу. Да мне в чём признаваться? Ответил Владимир: Непонятно, чей обезглавленный труп вы здесь показываете? Да он может принадлежать кому угодно. И вообще, должен вам сказать, что ваши бредовые заявления выглядят по меньшей мере странно, если не сказать больше, необоснованно. Изумился капитан: Игорь, покажи им вещественные доказательства, те, что найдены возле трупа и на нём самом. Это можно! С готовностью откликнулся Стерлей. И открыв свой дипломат, выложил на стол записную книжку, расчёски и часы. Всё это было тщательно упаковано в полиэтиленовые мешочки, и всё принадлежало Виктору. А часы я подарила ему лично в честь десятилетия нашей совместной жизни. При виде всего этого мне стало нехорошо. Я почувствовала, как кровь хлынула мне в голову, и я покрываюсь красными пятнами. Ну вот, что и требовалось доказать, удивлённо промурлыкал хомячок. Баба краснее помидора, а ее мужик побелел, как мел. Считай, Игорек, что наши отморозки уже раскололись. Мы вас слушаем, господа душегобы. Это какое-то недоразумение. Без сил опустилась я на диван. Какая-то ошибка. Нет тут никакой ошибки, повеселел капитан. Вы это убийство замыслили давно, еще два месяца назад. И тому у нас есть серьезное подтверждение. Какое еще к черту подтверждение? Понимая, что мы вляпались в страшную историю, тихо простонал муж «Какое может быть подтверждение? А это вы сейчас услышите? Давай-ка, Игорек, включай запись!» Старлей вытащил диктофон, щелкнул кнопками, и вот примерно то, что мы услышали. После их ухода мы по памяти восстановили запись и перенесли ее на бумагу.